Том 1, глава 28. Око за око 3. Лидер пятой группы чон Ван Рё, пристально посмотрела на Чхон Йо Уна. Ух, это было не то, чего она хотела. Она хотела победить восьмую группу во главе с чон Мугимом и доказать, что у неё есть потенциал стать следующим лидером. Но нынешнюю восьмую группу возглавлял Чхо Йо Ун, который был слишком слаб и имел плохое прошлое. Это было недостаточно, чтобы доказать ее потенциал. «Тебе там не место». Она не чувствовала такой враждебности к Йоуну, как клан верности или яда. Но она тоже считала Йоуну крестьянской кровью. «Ты должен винить свою мать за то, что она поставила тебя в такое положение». Она знала, с какими трудностями сталкивался Йоун, пока рос. «Твоя крестьянская кровь не должна участвовать в борьбе за трон. Я положу этому конец прямо здесь». Так будет лучше для твоей несчастной жизни». Тогда Чхон Ван Ре решила покончить с Чхон Йо Уном здесь и сейчас. Когда началось испытание, пятая группа начала атаковать. Йо Ун мысленно приказал Нана. «Нана, активируй дополненную реальность. Активируй обучающий бой». Затем Йо Ун начал видеть линии и письмена в своем поле зрения. Он уже зарегистрировал 12 построений в программе «Нана». Члены восьмой группы занервничали, так как Йоун не давал им никаких приказов, в то время как пятая группа нападала прямо на них. «Еще нет!» — крикнул Йоун своей группе. И когда пятая группа достигла определенного расстояния, Чхон Ван Рёк крикнула. «Номер два!» Пятая группа начала менять свое построение. Йоун подумал. «Построение стрелой?» Затем Йоун увидел линии, анализирующие их движения, которые превратились в письмена еще до того, как они завершили построение. Противник переходит построение стрелой. Они образовали стрелу с чхон ванрё впереди. Это было эффективно. Когда лидер имел силу, они могли пробить оборону противника с помощью грубой силы. Все как и ожидалось. Учебник начал показывать ему, как реагировать на нападение. Для совершенной обороны существует оборонительное построение. шанс успеха 100%. Для контратаки можно использовать построение клином. Успешность обороны 60%, успешность контратаки 90%. Дополненная реальность давая ему два варианта. Первый вариант был более безопасным, но её он выбрал второй. Мы пойдем, как и планировали, в первый раз. Номер 6. Ванрё подняла брови, когда догадалась о построении. Как она и предполагала, восьмая группа быстро перестроилась с построения клином. Да как он смеет! В отличие от построения стрелой, которая гарантировала проникновение, построение клином было атакующим построением, которое было создано для защиты спереди при поддержке сзади. Однако это также требовало, чтобы лидер на переднем крае был могущественным. Построение клином в этом случае? И Хвамен тоже не мог этого понять. Это требовало, чтобы лидер справился с лидером противостоящего построения. И Хвамён знал, что Самён учил его, но это было слишком опрометчиво. Может быть, я слишком переоценил его? Он покачал головой, и эту мысль разделили все ученики. Какой глупый выбор. Никто не думал, что Чхо Йоун может справиться с Чхон Ван Рю. Тем не менее, никто из восьмой группы не думал дважды о решении Йоуна. «Как смеет такой крестьянин, как ты, драться со мной?» Чхон Ван Рё столкнулась лоб в лоб с уном который использовал внутреннюю энергию на щите. Люди были удивлены тем, что произошло потом. Они думали, что восьмая группа... Во главе с Йоуном будет подавлено тот момент, когда они столкнутся, но они выстояли. Они заблокировали их! Все были потрясены. Однако та, кто была наиболее шокирована, была Чхон Ван Рё. то Ее атака была отброшена назад. У нее было больше 35 лет внутренней энергии. Даже если бы Чхон он получил столько внутренней энергии от шара Черного Дракона, этого было бы недостаточно, чтобы отбиться от ванрю. Рю. «Фух, как и ожидалось!» Йоун почувствовал, как по его лбу катится пот. В отличие от предположения Ван Рю, у Йоуна на самом деле было только 30 лет внутренней энергии. «Это скупо!» Он был немного слабее по внутренней энергии, но его мышечные клетки были на уровне Самёна, и это позволяло ему держаться на своём месте. Йоун сделал шаг вперёд. Недостаток внутренней энергии позволил атакующей волне пройти сквозь щит, но у него также был способ справиться с этим. Регенерация телесных повреждений от враждебной энергетической силы, проходящей через щит. но она быстро приняла меры, чтобы исцелить Йоуна. Ван Рёв была потрясена. «Что он сделал?» Она поняла, что должна изменить построение, иначе ее группа будет уничтожена. Она закричала «Назад! Номер один!» её группа сделала несколько шагов назад, и Ван Ре тоже подняла свой щит, прежде чем отпрыгнуть назад. Под номером один было основное построение из двух линий. «Это наш шанс!» он огляделся, чтобы спланировать свой следующий шаг. Оппонент изменил построение. Загоните их в угол через построение захвата в клещи и подчините противника через круговое построение. Вероятность успеха – 90%. Одновременно с голосом Нано Йоун крикнул своей группе. «Смена! Номер три!» Они начали расходиться. Ван Рё улыбнулась. Она поняла, что Йоун менял построение, используя числа. Третье построение было построение линии. Глупец. Думаешь? «То, что использовала первая группа, сработает против меня?» Она решила, что ей удалось выяснить, что ее ум намеревался использовать, и поэтому она крикнула своим членам команды. «Номер шесть!» Шестым номером было построение стрелой. Это позволит ей прорваться прямо через середину построения линии. Ее группа начала формировать сетку. «Теперь все кончено!» Она послала силы своему мечу. Она не знала, что делал Йо Ун, но не думала, что он стал бы настолько сильнее так быстро. «Если я загоню его в угол одного, то убью». Однако её план не сработал. Довольно скоро они уже не смогли скрыть своего потрясения. «Что? Это не построение линии!» Восьмая группа рассредоточилась, построение захвата в клещи, чтобы загнать их в угол. Теперь они были загнаны в угол полукругом. «Что? Что происходит?» Даже Ван Рё была шокирована ситуацией. Йоун прокричал «Номер 3», но образование было по-другому. Прежде чем она успела прийти себя, Йоун снова закричал «Номер 2!» «Что?» Хорошенькая личика Чхон Ван Рё исказилась при виде номера 2. Номер 2 был построением стрелой, но это не было хорошим построением, чтобы перейти к построению захвата в клещи. Он не формирует круговое построение, «Что такое? Нет!» Глаза Чхон Ван Рё чуть не вылезли из орбит. В отличие от её первой мысли, восьмая группа превращалась в другое построение, о котором она не догадывалась. «Подождите!» Затем она увидела, что Йоун ухмыляется ей. «Ах!» Она закричала, когда её лицо покраснело, поняв секрет, стоявший за этим. Йоун дал обратные номера построениям, в то время как другие группы сохранили то же самое число. Он выкрикнул обратный номер, чтобы одурачить меня. Для первого построения восьмая группа использовала обычные номера. Но со второго построения они изменили систему. Восьмая группа теперь приближалась от кругового построения. И пятая группа была загнана в угол. Нет, как я могу? Без выхода у них тоже не было возможности победить. И все же Ланрео не могла смириться с результатом. Ученики пятой группы впали в отчаяние. Поняв, что они проиграли, они все бросили свои щиты. «Что вы делаете? Почему вы опускаете свои щиты?» — крикнула Ван Рё своей группе. Ей было невыносимо проигрывать Йоуну, который, как она считала, не мог противостоять ей. Она должна была легко победить Йоуну, чтобы конкурировать с другими. «Они будут смеяться надо мной! Все будут смеяться надо мной!» Она потеряла контроль и бросилась на Йо уна. «Умри!» — Ван Рё использовала уникальную технику клана страсти — Энергетическую волну меча, пытаясь убить свою цель. И то, что произошло дальше, снова потрясло всех учеников. Чхон Йоун отбросил щит и прыгнул, используя свой танец бабочки, на своем противнике. Том 1, глава 29. Секретные книги библиотеки Академии 1. Техника клинка Саммёна завораживала людей, которые видели следы, что он после себя оставлял. «Умри!» Атака Чхон Ван Рё потеряла свою уникальную плавность из-за её гнева и грубой силы. Меч Йоуна врезался в её атаку и пролетел мимо её щеки и руки. Последнее движение атаки не завершено, потому что это не клинок. Он должен был использовать клинок, чтобы оно сработало. Но это был только тренировочный меч, поэтому он не мог использовать технику идеально. Однако до тех пор всё было идеально. Что-то упало на землю, и... Из пореза потекла кровь, и лицо Чхон Ван Рё поплетняло, а глаза задрожали. Её крик заполнил тренировочную площадку. Это её правая рука упала на землю. Это было ничто для большинства мастеров боевых искусств, но для клана Страсти правая рука была как сокровище, которое нельзя было заменить. «Ах, моя рука! Моя рука!» – закричала она, схватившись за руку, лежавшую на земле. Не думая о том, чтобы остановить кровотечение. Это было так неожиданно, что все тупо уставились на это, прежде чем пришли в себя. Инструктор пятой группы быстро подбежал, схватил отрезанную руку и надавил на аккумуляторную точку вонрю. Затем он снял одежду и обернул ее вокруг ее руки, чтобы остановить кровотечение. Прошло всего три недели, но наставник в училище свирепо посмотрела на ее уна. который так ужасно ранил ее ученицу и отвернулась. В Демонической Академии, где сильные брали Сё, Йоун не сделал ничего плохого. «Хо!» — их войнон был ошеломлен. Он знал технику клинка правого стража Самёна лучше, чем кто-либо другой, и то, что сделал Йоун, было идеальной копией самого Самёна, если не считать опыта и внутренней энергии. «Пьяница, что же ты сделал?» Он создал шедевр из ниоткуда, всего за две недели. И Хвамен думал, что в начале второго испытания Йоуну не повезет так, но он ошибся. «Нет, это не Самюн». Он бы подумал, что это был Самюн, если бы Йоун был просто силен в боевых искусствах. Но он так легко прошел второе испытание. Он превзошел ванрё в использовании тактики построения. И Хвамену понравилось, как агрессивно Йоун Вёл себя со своими врагами. Возможно, мне следовало взять его в ученики раньше, чем это сделал Самён. Результат не заставил себя долго ждать, к сожалению, Ихвамёна. Но он был главой Академии, а Самён уже был учителем Йоуна. Ихвамён встал и крикнул. «Поздравляю восьмую группу с победой!» Ва а, -а, -а! закричали от радости члены восьмой группы. Я прошёл второе испытание. «Фух!» Чхон Йоун также, поняв это, услышал, как члены его группы кричат от радости. «А теперь спускайтесь». Они с радостью вернулись на свои места. Победа восьмой группы не только Чхон Йоуну принесла счастье. чон Йоун. Он скрывал свои умения. Крестьянин посмел победить Клан Страсти? Я должен обратить на него внимание. Способности Чхон Йоуна теперь были открыты всем в Академии. Теперь все ученики из-за высокопоставленных кланов и принцы сосредоточились на нем. А что касается Чон Сома, который ненавидел Йоуна так же сильно, как Ему Гюма, он начал планировать все заранее. Испытание началось снова, когда следующая пара была готова. Когда они пошли вперед, Йоун почувствовал слабое чувство враждебности и обернулся. Это был Ха Иль кто на него глядел. «Теперь ты знаешь». Йоун улыбнулся, а Хай Эльмин нахмурился. «Ты!» Хай не думал, что Йоун был виновником, пока испытание не продвинулось дальше. Увидев, как Йоун напал на Ван Рю, он убедился, что это был Йоун. Он не мог упустить его, так как прошлой ночью на него напал Йоун. «Ублюдок!» Он ничего не мог сделать, так как они были в середине испытания. и он должен был сначала закончить испытание. «Хм, хм!» Седьмая группа была вне себя от восторга, увидев, как половина членов шестой группы хромает, идя на сцену. Это будет легкая победа. Напасть на всех членов группы. Тот, кто это сделал, очень агрессивен. Их Хвамен тоже был заинтригован, увидев такое. Он никогда раньше не видел нападения на такое количество учеников. Начинайте! Седьмая группа начала атаковать зарядным строем. 6. Это было построение стрелой. Седьмая группа двигалась быстро, чтобы войти в строй. Но шестая группа не двигалась. Хай Аль Мин оглянулся на свою группу и закричал. «Вы все должны вечно благодарить меня!» «Что бы это значило?» Хай Аль Мин скинул меч и закричал. «Построение стрелой!» «Построение стрелой!» Члены шестой группы медленно двинулись, чтобы сменить строй, и лидер седьмой группы Уджун усмехнулся. «Ха, ну и дурак!» Рассказывая нам, какое построение они используют. И это действительно было построение стрелы, которое было слабым против построения клином, как видно из битвы с восьмой группой. Какая благородная жертва для ваших группы, а? У Джун думал, как он со своей группой бросится на них, и когда они собирались столкнуться... Прощай! У Джун выбросил свой щит с внутренней энергии, но Хайль Мин бросил его на землю и схватился за меч двумя руками. Что? Обе руки Хальмина начали расширяться, и он замахнул мечом снизу вверх. Черт возьми! У Джун опустил свой щит на дно, но щит был раздавлен и подброшен вверх. У Джун потрясённо посмотрел на свой щит, и мощный удар Хальмина пришёлся ему в грудь. Ух! Меч пронзил грудь Уджуна. Кровь хлынула у него изо рта, и он не смог даже скрикнуть. Хальмин сосредоточил внутреннюю энергию в ноге и крикнул: Алкай! Члены его группы начали ставить щит перед собой и начали двигаться. Хай Алимин использовал Уджуна как щит, чтобы продвинуться вперед. «Ах!» Седьмая группа начала лихорадочно отступать. Этот результат полностью отличался от всех остальных групп. Каждый ученик, наблюдавший за происходящим, остолбенел, и их во чуть не расхохотался. «Ха-ха! Да что же эта битва такая?» Этот результат был достигнут только благодаря силе одного человека. И Хвамену было любопытно, как Хай Аль Мин пройдет испытание со своей раненой группы И это было выше всяких ожиданий. В этом году в Академии будет очень интересно. И Хвамен встал и крикнул. «Поздравляю!» Шестая группа закричала от радости. И когда они были полны радости, Хай взглянул на Уджуна, прежде чем повернуться к наблюдавшему за ними Йоуну. Выражение его лица говорило «Ты следующий». Тогда Йоун понял, что нажил себе раздражающего врага. Испытание продолжалось с другими группами, и они не были настолько захватывающими. В основном это были обычные боевые построения. Бесчисленное количество учеников было ранено, но единственным человеком, кто был убит, был лидер седьмой группы Уджун. Теперь оставалось всего 270 учеников, и все они перешли на третий этап. Том 1, глава 30, секретные книги библиотеки Академии 2. Все кадеты были отпущены с тренировочной площадки сразу после второго испытания. Они легкой походкой покинули тренировочную площадку, как и те, кто прошел испытание. Вопреки их ожиданиям, услышать подробности о третьем испытании, их во имен, Левый Страж и глава Демонической Академии дал им время на отдых, «Я поздравляю каждого из вас с тем, что вы прошли второе испытание. Вам дадут три дня отдыха». Ва! Все ученики радостно закричали. Последние три недели они были очень заняты. Эти три дня отдыха были для учеников, чтобы они могли восстановиться, но это было также для инструкторов, которые нуждались в отдыхе. В кабинете на втором этаже главного здания стоял длинный стол для совещаний. заваленный стопками документов, которые просматривали инструкторы. Кто-то подошел к их Ихвамену со стопкой разложенных документов. Это оценка и информация относительно провалившихся кадетов из пятой группы. Хорошо. Ихвамен взял документы, пролистал их и покачал головой. «У нас много провалившихся кадетов. Вы говорите о тех, кто из высокопоставленных кланов?» да. Они упустили хороший шанс. И Фомян продолжал просматривать документы. Было много людей, которые прошли бы легко, если бы не групповое испытание. Даже Чхон Ван Рё, которая была одним из кандидатов на трон, была исключена. «Ну? Разве не для этого мы здесь собрались?» «Ха-ха. Да, это правда. Демоническая академия открывалась только раз в 10 лет на 4 года». Академия была основана строго на конкуренции и не давала второго шанса провалившимся ученикам или талантливым личностям. Это было проблемой для различных семей, и после проведения встреч была создана разумная сумма компенсации. Если бы мы строго основывались на первоначальных правилах Академии, мы бы этого не делали. Да, но вы будете слышать все эти жалобы от различных кланов. Вознаграждение состояло в том, чтобы дать людям справедливую оценку, и дать им соответствующие звания и должности, соответствующие их навыкам. Провал второго испытания означал, что никто не будет воином третьего класса, но это считалось пустой тратой талантливых личностей. Поэтому он был изменен. Но почему об этом не было объявлено раньше? Это было из-за системы Академии, основанной на талантах. Если ученики узнают, что им будет дана справедливая оценка и титул, который они получат, Даже если потерпит неудачу, зачем им рисковать своей жизнью в соревновании? Ученики, которые провалились, не получат шары черного дракона и доступ к библиотеке, но компенсация была приемлемой. «Хм... Кстати, они уже должны были доползти до библиотеки», — подумал Ихвамен, потягиваясь для передышки. И как он и предполагал, вход в библиотеку был переполнен более чем сотнями учеников, пытающихся попасть внутрь. Их там очень много. Большинство из них были здесь, чтобы подняться на второй этаж. И Чхо Йоун был одним из них. Сначала их было больше, но половина из них вернулась в общежитие, чтобы попробовать другой раз. Я все равно схожу на первый этаж. Это был первый визит Йоуна в библиотеку. Большинство кадетов уже использовали свое время на первом этаже. Но Йоун использовал это время, чтобы совершить симуляцию с нано. Он принял такое решение также частично из-за совета Сомена. «Сосредоточься на изучении моего клинка и техники дыхания, пока не дойдешь до второй стадии. Это увеличит твои шансы на дальнейшее продвижение». «Конечно, учитель, но может быть мне стоит сходить в библиотеку?» «Не, ты изучал боевые искусства, которые находились бы на четвертом или пятом этаже библиотеки». Так что не трать время на изучение тех, что находятся на первом этаже. Он был прав. Танец бабочки и дыхание тысячи искусств были одними из лучших боевых искусств, размещенных на верхних этажах библиотеки. Чхон Йоун прислушался к совету и сосредоточился на тренировке своих навыков. Получив трехдневный отдых, он решил посетить первые и второй этажи библиотеки. Один час... Это был лимит времени, отведённый для первого этажа. Это был очень короткий промежуток времени, чтобы посмотреть книги, но это не имело значения для её Йоуна. Я просканирую столько, сколько смогу. Его цель состояла в том, чтобы отсканировать столько, сколько он мог в течение этого времени. Библиотека имела форму башни, и каждый верхний этаж занимал всё меньше места. Здесь не было окон, и единственный вход был на первом этаже. Не стоит отказаться от попыток проникнуть внутрь. Чхон Йоун был потрясён увидев это. Библиотека имела одну из самых высоких мер безопасности во всем замке демонического культа. «Эй, становитесь в очередь!» Все кадеты выстроились в очередь, чтобы написать свои имена, и каждый получил по две красные свечи. У одного из них была линия, которая показывала, сколько часов они провели. Одну из свечей поставили у входа, а другую кадет должен был носить с собой, чтобы следить за временем. «Что? Полтора часа? Почему так мало?» У входа вздыхали какие-то кадеты. Казалось, что время, отведенное на второй этаж, тоже было не таким уж долгим. А затем настала очередь Чхо Йоуна войти. «На второй этаж?» «Нет, сэр, на первый». «Что? Ты еще не заходил на первый этаж?» Инструктор подозрительно посмотрел на Йоуна и пролистал книгу. в которой были записаны все входы на первый этаж, чтобы проверить, есть ли там имя Йоуна. Нет? Хм. Ему стало любопытно, почему Йоун до сих пор не посетил первый этаж. Но это не имело для него значения, поэтому он поместил его на последнюю страницу буклета и сказал. «Запиши свое имя здесь». Затем Йоун получил две свечи. Его свечи были короче, чем свечи, которые получали другие кадеты, идущие на второй этаж. «Тебе будет предоставлен один час. Если ты превысишь лимит, тебя вытащат и накажут. Убедись, что ты проверяешь время». «Да, сэр», – небрежно ответил Йоун и вошел в библиотеку. охраннику у входа дал ему коробку с ручкой, чтобы Йоун мог положить туда свечу. Это должно было защитить книги от случайного пожара. Войдя внутрь, он увидел, что все стены заняты книжными полками, полными книг. Кроме того, повсюду стояли книжные полки». Из-за большого количества рядов трудно было сосчитать, сколько там книг. «Ого!» – удивился Йоун. Он он никогда в жизни не видел столько книг. Он быстро подошел и достал первую попавшуюся книгу. На обложке книги было написано «Клинок пяти воинов». «У меня нет времени. На первом этаже были менее важные книги, но лучше знать больше, чем ничего. Так как все кадеты были на втором этаже, это было хорошо для Йоуна, чтобы сосредоточиться в одиночку». «Нана, я просмотрю страницы, просканирую их все». «Да, пользователь». Йоун начал листать книги. Ему потребовалось всего около минуты, чтобы просмотреть всю книгу. Сканирование завершено. Он продолжал просматривать любую книгу, которую мог найти, и продолжал читать любую книгу, которую мог достать. «Нана» продолжала говорить ему, когда сканирование было завершено. Как только Йоун смог просмотреть более 55 книг, его темп стал быстрее. Он подошел к середине комнаты, чтобы посмотреть на книги в центре. Что? В центре библиотеки возвышался гигантский каменный монумент, слабо светившийся синим цветом. Рядом с ним на столе сидел мужчина средних лет с длинной бородой. Похоже, он был охранником, который наблюдал за первым этажом. Что с этим камнем? Когда он проходил мимо него с любопытством? Мужчина средних лет посмотрел на нашивку Йоуно и заговорил с ним. Это осталось от нашего отца-основателя, небесного демона. Небесный демон, и он был заинтригован после того, как узнал секрет этого синего светящегося камня. Мужчина стал со своего места и добавил: "Он был создан из синего жемчужного камня. Синий жемчужный камень был крепче любого другого вида камня, так как его было трудно даже поцарапать без надлежащей внутренней энергии. На камне было также написано стихотворение: которая выглядела так, будто было выгравено пальцем. Это было написано рукой? Разве это не удивительно? Мы не можем сделать это с нашими мечами. Но небесный демон сделал это своим пальцем. Даже самый могущественный воин сказал бы, что невозможно оставить такую гравировку на синем жемчужном камне. Большинство слишком занято чтением книг, что упускает из виду, но... Ты, кажется, признаешь величайшее достижение своего предка. И я тоже чуть не пропустил его. Мужчина усмехнулся его словам. Да, но это вполне естественно. Кому какое дело до простого камня, оставленного человеком древние времена, когда вы заняты копанием в книгах? Он охранял это место в течение 20 лет, но никогда не видел никого. Кто бы хорошо рассмотрел камень, То же самое происходило и с теми, в ком текла кровь семьи Чхон. «Ну, я отнял у тебя слишком много времени. Продолжай заниматься своими делами». «Благодарю вас, сэр». Они разговаривали меньше минуты, поэтому Йоун улыбнулся и прошел мимо него к противоположной стороне камня. Он не мог сканировать книги, когда человек наблюдал за ним, поэтому он оглянулся на камень, который его предок предположительно положил туда. После он заметил, что на камне остались острые отметины. Казалось, что это было сделано, чтобы скрыть что-то. Что? что? Йоун подошел ближе, чтобы проверить отметины. Казалось, что они были сделаны острым оружием. Нана. Проанализируй их. Сканирование поверхности синего жемчужного камня. Нана -на начала анализировать поверхность глазами Йоуна. Вскоре Нана -на закончила анализ. Сканирование завершено. Это отметены, оставленные мечом. Отметены от меча? Её он удивился. Кто мог сотворить такое на камне, оставленном отцом-основателем культа? Нана добавила дополнительный комментарий. После дальнейшего анализа возможно, что отметены были оставлены двумя различными сущностями. двумя людьми? Том 1, глава 31, Секретные книги библиотеки Академии 3. Нана Ты можешь проанализировать отметины от через дополненную реальность в 3D-режиме. Чхо Йо Ун, который теперь привык к способностям нано, мог легко приказывать. Активация. В поле зрения Йо Уна появились белые линии, и была показана дополненная реальность. Вскоре послышался голос нано. Дополненная реальность создала детальное трехмерное изображение мечей, и они сформировали каждую отметину от мечей. Ох... Он не понял этого, когда он просто смотрел на его. Но отметины на камне были разной глубины и под разными углами. Было ли это сделано специально, чтобы скрыть что-то еще? Может быть, это стерло чье-то осознание истины? И ум почувствовал холодок по спине. Если человек, оставивший стихотворение на этом камне, был отец-основатель небесный демон, то... Легко было догадаться, кто оставил первоначальные отметины от меча. И если они тоже были оставлены небесным демоном, то вполне вероятно, что отметины от меча представляли собой осознание истины небесного демона. «Нана, ты можешь выяснить, кто оставил какую отметину. Ты можешь отследить те отметины, которые были оставлены первыми, а затем стереть все остальное?» «Выполняю». Йоун увидел, как удаляются бесчисленные отметины от мечей, и осталось только несколько отметин. Его глаза дрожали. Это было не из-за способности Нана, а из-за удивления Йоуна. Это техника меча. Тогда Йоун понял, что это были не просто отметины. Это были отметины от техники меча, созданы из различных движений. Были определенные узоры и движения, оставившие отметины от меча. Я вижу... что это от техники меча, но этого недостаточно. У Йоуна не было опыта, чтобы проанализировать его должным образом, но у Йоуна была нана, технология с будущего. Нана, ты можешь изучить эти отметины и выяснить, какие движения сделал человек, чтобы создать это». «Да, однако мне требуется узнать твердость синего жемчужного камня, чтобы точно изобразить степень прочности, необходимую для того, чтобы оставить отметины». «Ты же не хочешь, чтобы я его уничтожил?» Йоун нахмурился. «Он не посмеет повредить камень, когда даже самый сильный воин не сможет этого сделать. Кроме того, охранник все еще сидел перед камнем. Я могу проанализировать его, если вы положите ладонь на поверхность». Йоун кивнул и положил руку на камень, и почувствовал покалывание своей ладони. «Завершено. Установив в соответствии со стандартом, где алмазу присвоена твердость 10», Синий жемчуг камень имеет твердость 7 Удивительно, что камень был таким твердым. Он действительно такой твердый? Тогда Йоун подумал, что тот, кто оставил отметины на этом камне, должно быть, был действительно могущественным. Он пришел к одной мысли. Подождите, а кто же тогда оставил на нем отметины поверх изначальных? Затем в его ушах раздался голос Нана. Воссоздание движения, которое оставило отметины меча. Смутный человеческий аватар материализовался перед Йоуном и начал выполнять движения. Многие движения от техники меча были выполнены мгновенно. Все произошло очень быстро. Йоун думал, что отметины были оставлены многими движениями, так как их было так много, но это был только результат одной комбинации. «Что?» Йоун был потрясён. Он изучил только технику кинжала и с бабочки, но знал, что движения, которые он только что наблюдал, Было на еще более высоком уровне. Это невозможно. Йоун подумал о том, чтобы противостоять ему с помощью танца бабочки. Но он не мог найти способ противостоять ему эффективно. Это было настолько мощно. Нана, это все одна формация?» Это было проанализировано так, чтобы было взаимосвязано. В стандарте боевых искусств, которые знает пользователь, да. Йоун почувствовал, как его сердце бешено колотится. а ноги дрожат. Движение было совершенным. Он взглотнул и спросил, «Есть ли еще какая-нибудь формация?» После тщательного анализа оказалось, что это всего лишь одна формация. И он задал этот вопрос, потому что его танец бабочки был создан из 24 основных движений. Три основных движения были соединены друг с другом, чтобы создать одну формацию. Последняя формация техники была окончательной, и состояла из восьми основных движений, и даже Сомену потребовалось полгода, чтобы изучить их. Йоун легко научился этому с помощью нано, но даже он почувствовал напряжение мышц от последней формации. 24 движения в одной формации. Она просто совершенна, а что, если их больше одной? Даже если бы это было совершенно только с одной, не может быть, чтобы... Техника меча состояла всего лишь из одной формации. Йоун подумал, что такой камень может быть не один. «Нана, сохрани движение меча, которое я только что видел». «Выполняю». Он хотел научиться этим движением, но у него оставалось не так уж много времени. Он не ожидал многого от библиотеки. Но это была удивительная находка. Я чуть не упустил сокровища из-за отметин. Кто бы это ни был, он сделал это намеренно. Ну, это также позволило мне получить его, так что, возможно, я должен поблагодарить его. Техника меча была обнаружена, если бы не отметины. После анализа отметин от меча, оставленного на изначальном следе, было обнаружено, что он был оставлен с помощью 45 основных движений меча. Что? И он чуть не вздохнулся от шока. Он просто думал, что его оставили, чтобы скрыть первоначальный след... Но это было не так. Но они оставлялись со временем. Это было сделано не сразу. Они были созданы одним человеком и оставлялись со временем. Это смутило Йо уна И все это от техники меча? Тогда почему Йоун отдал Нана еще один приказ? Теперь он совершенно забыл о сканировании книг. «Нана, смоделируй 45 движений техники меча. Выполняю. Активация». И точно так же, как и раньше, перед ним появилась фигура человека и быстро начала выполнять движение. «Что?» По мере того, как техника меча использовалась движение за движением, выражение лица Йоуна превратилось в шок. От первого движения до десятого, до двадцатого и до тридцатого Йоун не мог скрыть своего удивления. «Этого не может быть. Она приближается к совершенству. Она была уже ошеломляющей к двадцатому движению». Но к тому времени, когда она прошла сороковую атаку, она была близка к совершенству. На последнем сорок пятом движении лицо Йоуна было мокрым от пота. «Завершено». «А?» Услышав голос Нана, Йоун пришёл к себе. «Ой, я весь потел». Он вытер пот с лица. Это было так шокирующе, что теперь он испытывал жажду. «Нана, ты можешь применить обе техники меча к аватарам и позволить им сражаться». Активация боевого режима. Перед ним появились два аватара. Они посмотрели друг на друга, и каждый из них начал использовать свои техники меча. Битва закончилась мгновенно. Исход был невероятен. Отражена. Недоверчиво пробормотал Йоун. Последнее, 45-е движение техники меча легко противостояло исходной технике, которую Йоун считал совершенной. и обезглавила противника. Том 1, глава 32, секретные книги библиотеки Академии 4. Чхо Йоун почувствовал возбуждение, обнаружив, что в каждом жемчужном камне находилась техника меча. «Подумать только!» И никто этого не заметил. Ему повезло, что наткнулся на такую находку. «Нана, запомни эти сорок движений!» «Выполняю». Йоун не смог скрыть улыбки. Затем к нему подошел мужчина средних лет и с любопытством посмотрел на него. «А, ты все еще тут?» «А?» «А, так ты смотрел на заднюю сторону?» «Это полный беспорядок, не так ли?» Мужчина горько усмехнулся. «Разве это не позор?» «Ходили слухи, что в глубине камня хранился секрет открытия истины небесного демона с помощью меча». «Ага». Йоун посмотрел на мужчину с заинтригованным выражением лица, но он покачал головой, почувствовав дрожь по всему телу. Кто бы это ни сделал, он совершил ужасную вещь. Может быть, он хотел забрать всю славу себе? Чхо Йоун был потрясён Если бы этот человек охранял камень долгое время, у него было бы достаточно времени, чтобы рассмотреть эти отметины. Но он просто подумал, что это акт уничтожения прежней записи. Значит, никто этого не заметил. Но была одна вещь, о которой Йоун здесь не знал. Чтобы узнать, какая техника меча использовалась, тот, кто наблюдал за ним, должен был иметь гораздо больше знаний в боевых искусствах. Однако, две техники меча, оставленные на этом камне, были даже выше уровня правого стража Самёна. «Если еще такие камни в библиотеке?» – спросил он мужчину. Это был важный вопрос. Если бы камень изначально имел только одну формацию, он бы подумал, что, возможно, было бы больше камней с другими формациями. Я остаюсь только на первом этаже, но я слышал, что они существуют на каждом этаже. Это было то, что хотел услышать Йо Ун. Он спокойно кивнул. «Ох, время почти закончилось». Теперь время было на исходе, но ему было все равно. Он получил кое-что получше, чем просмотр книг. «О, ты почти закончил!» Да, и он улыбнулся и мужчина указал в сторону библиотеки. «Иди и проверь раздел происхождения. Здесь не так уж много полезных книг по боевым искусствам. Но эти могут тебе помочь. Прошу прощения, что отнял вас время». Он похлопал Йоуна по плечу и вернулся на свое место. Йоун поклонился мужчине и подошел к полкам. Ох, книги здесь содержали основу всех боевых искусств и их истоки, что привлекло внимание Йоуна, как эта книга под названием «Происхождение внутренней энергии». «Нана, просканируй книгу». Йоун начал бегло просматривать книгу и понял, что содержащаяся в ней информация, кажется, была полезной. Это была книга, которая объясняла основы внутренней энергии, которая могла бы помочь Нана анализировать и помочь с техникой дыхания. Йоун использовал все свое оставшееся время, чтобы просмотреть книги на полке. Он не понимал этого сейчас, но это позже поможет ему в создании его собственных боевых искусств. «Хмм, ты как раз вовремя!» Инструктор ухода поджал губы, Йоун едва успел выбраться вовремя. «Теперь ты можешь идти!» Инструктор сказал, что он может уйти, но Йо Ун еще не закончил. Ему хотелось немедленно подняться на второй этаж и кое-что проверить. «Я также хочу подняться на второй этаж». «Что?» Инструктор пришел в замешательство. Большинство учеников будут заняты, возвращаясь в свои комнаты, чтобы записать то, что они запомнили. Но решение Йо Уна пойти на второй этаж не имело смысла. Однако инструктор просто подумал, что, возможно, Йо Ун не считает книги первого этажа такими уж важными. «Запиши свое имя». «Да, сэр». Затем Йоуну разрешили войти. У входа, прямо перед первым этажом, была лестница. Охранник, стоявший на лестнице, проверил свечу Йоуна и позволил ему подняться. Второй этаж был меньше первого. Внутри бесчисленное количество кадетов читали и запоминали книги. «О, они все еще здесь?» «У большинства кадетов здесь было немного свободного времени». когда они вошли в зал примерно в то же время, что и Йоун. Эти книги не очень помогали тем, кто принадлежал к могущественным кланам. Но это было большое подспорье для тех, кто принадлежал к кланам низкого уровня. И они запоминали так быстро, как только могли. О, Йоун заметил неожиданного человека. Это был Чхон Ючхан из клана Клинка. В отличие от других кандидатов, которые недооценивали книги на этих этажах, Он был здесь, просматривая различные книги о техниках клинка. Возможно, я должен за ним следить. Люди, которые прилагают больше усилий к тому, что кажется бессмысленным, были для него более опасны. И он молча вышел на середину зала. Вот оно. В центре города стоял синий жемчужный камень. В отличие от охранника на первом этаже, охранник здесь ходил вокруг камня, проверяя, не переписывают ли ученики здесь книги, он подошел к задней части камня. Я так и знал. Он чуть и задохнулся от изумления. Камень тоже был покрыт отметинами от меча. «Нана, просканируй эти отметины и проанализируй их». «Выполняю». «Нана начала сканировать отметины». Найденные отметины оставленные теми же объектами с первого этажа. Один объект оставил одну формацию из 24 движений. Другой объект со временем оставил в общей сложности 56 формаций. Нана была гораздо быстрее сканирования, так как уже была предварительная информация. «Здесь больше формаций?» Похоже, что человек, который покрыл первоначальные отметины, продолжил дальнейшее обучение. Йоун хотел посмотреть, как 56 формаций смогли противостоять первоначальным формациям. Но он мог сделать это только позже, так как вокруг было слишком много людей. Нана. «Просканируй и сохрани движение формации меча». «Выполняю». «Теперь у меня есть еще четыре формации». Хе-хе. <с> Йоун взглянул на свечу. Она еще даже не растаяла, так что он пропустил просмотр симуляции. «Значит, у меня еще есть полтора часа. Полагаю, книги здесь лучше, чем на первом этаже». Йоун начал просматривать книги, чтобы просканировать их. «Нана, -на, просканируй их». «Да, пользователь». Йоун начал ходить между полками. «Да, Когда Йоун начал сканировать на большой скорости, кадеты были привлечены к его действиям. Непрерывный звук, с которым Йоун переворачивал страницы, отвлекал от сосредоточенности. Их уже отвлекали прохаживающиеся вокруг охранники. Но это было еще хуже. Ух, что он делает? Ух, это было особенно раздражающе, так как Йоун просто просматривал эти книги. Однако он не вмешивался в их чтение напрямую, так что они тоже не могли жаловаться. А, я не могу позволить ему отвлекать меня. Давай сосредоточимся. Когда её он проходил мимо, все кадеты внутри кричали. Конец первого тома.